Составляя план судна, предназначенного к подводному плаванию, я исходил из того расчета, что при спуске в воду 10 десятых его объема были бы погружены в море, и 1 десятая выступала из воды. При таких условиях судно должно было вытеснять только 9 десятых своего объема, иначе говоря, 1356,48 кубических метров воды, и весить столько же тонн. Конструкция судна не допускала, стало быть, нагрузки свыше этого веса. Наутилус имеет два корпуса, один наружный, другой внутренний Они соединены между собой железными балками, имеющими двутавровое сечение Которое придает судну чрезвычайную прочность В самом деле, благодаря такой конструкции судно противостоит любому давлению, подобно монолиту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 Внутренняя обшивка, киль, в высоту 50 сантиметров и в ширину 25 сантиметров, весом 62 тонны. Машины, балласт и прочее оборудование, обстановка, внутренние переборки и пилерсы, все это вместе взятое, весит 961,62 тонны. Таким образом, общий вес судна составляет 1356,48 тонн. Ясно? Совершенно ясно, отвечал я.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 «В последнем случае вес судна составил бы 1507 семь и оно совершенно ушло бы под воду». «Так и есть в действительности, господин профессор. Такие резервуары имеются в трюме «Наутилуса». Стоит открыть краны, как они наполняются водой, и корабль погружается в море в уровень с поверхностью воды». «Хорошо, капитан, но вот тут и возникает главное затруднение».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 Сокращение объема составит в этих случаях 436 стотысячных. Следовательно, водоизмещение судна увеличится до 1530,77 тонн. Между тем, нормальный тоннаж судна 1507,2 тонны. А стало быть, для увеличения водоизмещения судна потребуется балласт весом всего лишь в 6,57 тонны.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 Чтобы направлять судно на штирборд, на бакборд, чтобы делать эволюции, короче говоря, вести судно по горизонтальной плоскости, я пользуюсь обыкновенным рулем с широким пером, подвешенным к какр-штепню, который приводится в движение штурвалом посредством штуртроса. Но я могу направлять на утилус и в вертикальной плоскости, сверху вниз и снизу вверх посредством двух наклонных плоскостей, свободно прикрепленных к его бортам у ватерлинии. Плоскости эти подвижные приводятся в любое положение изнутри судна при помощи мощных рычагов. Если плоскости поставлены параллельно килю, судно идет по горизонтали. Если они наклонны, на утилус, в зависимости от угла наклона, увлекаемый винтом, либо опускается по диагонали, удлиняемый по моему желанию, либо поднимается по той же диагонали. Более того, при желании можно ускорить подъем, выключив винт. Под давлением воды наутилус всплывает на поверхность по вертикали, как взлетает воздух, наполненный водородом аэростат. «Браво!» капитан — капитан, скричал я. «Но как может рулевой вести подводный корабль слепую?» Управление ходом судна производится из рубки, образующей выступ в наружной части корабельного корпуса. Иллюминаторы рубки из толстого черепицеобразного стекла. «И стекло способно выдержать такое давление?» как нельзя лучше. Хрусталь при всей своей ломкости, при падении оказывается, однако, значительное сопротивление давлению воды. В 1864 году производилась в Северном море опытная рыбная ловля при электрическом свете. И что же? Хрустальные пластинки в 7 миллиметров толщиной выдержали давление в 16 атмосфер, причем, надо сказать, что был включен ток высокого напряжения. Стекла же, которыми пользуюсь я, имеют толщину не менее 21 сантиметра, то есть тридцать раз толще упомянутых пластинок. — Все это так, капитан Эмма, но чтобы ориентироваться в пути, необходим свет, который рассеивал бы тьму, а во мраке вот позади рубки помещается мощный электрический рефлектор, который освещает море на расстоянии полмили. — Браво, брависимо, капитан! Теперь я понимаю, что означало свечение моря, столь смущавшее ученых. «Вот он, пресловутый фосфорицирующий нарвал! Кстати, скажите, столкновение Наутилуса с Шотландией, наделавшее столько шуму, чистая случайность?» «Чистейший, сударь! Я плыл в двух метрах под уровнем моря, когда произошло столкновение. Впрочем, я сразу же увидел, что оно не имело печальных последствий». «Никаких, сударь! Ну, а что касается вашей встречи с Авраамом Линкольном...» Весьма прискорбно, господин профессор, что пострадал один из лучших кораблей американского флота, но на меня напали. Я вынужден был защищаться. Впрочем, я удовольствовался тем, что обезвредил фрегат. Судно отделается легким ремонтом в ближайшем порту. — О, командир! — воскликнул я. — Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно. — Да, господин профессор, — взволнованно отвечал капитан Нема, Я люблю его, как плоть от плоти моей. Если первое впечатление, которое производит море, как хорошо сказал голландец Янсен, страх бездны, то на борту Наутилуса человек может быть спокоен. Тут нечего бояться прогиба в корпусе, ибо двойная обшивка судна крепче железа. Тут нет такелажа, который страдает от боковой качки или устает от качки килевой. Нет парусов, которые может сорвать ветер. Нет паровых котлов, которые могут взорваться. Тут исключена опасность пожара, потому что на корабле нет деревянных частей. Нет угля, запас которого может истощиться, потому что корабль управляется электрическими аппаратами. Нет опасности столкновения, ибо он один плавает в морских пучинах. Не страшные бури, потому что в нескольких метрах под уровнем моря царит глубокий покой. Такс, сударь. Вот совершенный подводный корабль. И если верно, что изобретатель больше верит в свое судно, нежели конструктор, а конструктор больше, чем сам капитан, то поймите, с каким безграничным доверием отношусь к Наутилусу. Я одновременно изобретатель, конструктор и капитан судна. Капитан Немо говорил с большим воодушевлением. Горящий взгляд, порывистые движения совершенно преобразили его. Да, он любил свое судно, как отец любит свое детище. Но вопрос, возможно, нескромный, так и срывался с моей губ, и, наконец, я все же спросил, «Вы, стало быть, инженер, господин Эмма?» «Да, господин профессор», — ответил он. «Я обучался в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, в те времена, когда еще был жителем Земли». «Но как же вам удалось сохранить в тайне строительство этого удивительного подводного корабля?» «Каждая часть корабля, господин Аронакс, получена мною из различных стран земного шара». Предназначение каждого заказа было вымышленным. Киль на Утилуса выкован у грибной вал у пены и компании в Лондоне, листовая обшивка корпуса у Лерда в Ливерпуле, винт у Скотта в Глазго, резервуары у Кайли и компании в Париже, машины у Крупа в Пруссии, Таран в мастерских, Мотола в Швеции, измерительные приборы у Братьев Гард в Нью-Йорке и так далее. Поставщики получали мои чертежи, подписанные всякий раз другим именем «Но, получив отдельные части, вы должны были их собрать, смонтировать?» — спросил я. «Господин профессор, моя судостроительная верфь находилась на пустынном острове в открытом океане. Там обученные мною рабочие, мои отважные товарищи, под моим наблюдением собрали наш Наутилус. Когда корабль был собран, огонь уничтожил всякие следы нашего пребывания на острове, который, если бы мог, я взорвал бы». «Надо полагать, что корабль стоил вам немалых денег». «Господин Аронакс, броненосец обходится в 1125 франков с каждой тонны. На утилус весит 1500 тонн. Стало быть, он обошелся около 2 миллионов франков, если считать только стоимость его оборудования, и не менее 4 или 5 миллионов франков вместе с коллекциями и художественными произведениями, хранящимися в нем. Разрешите, капитан, задать последний вопрос? Извольте, господин профессор, вы очень богаты?» Несметно богат. Я мог бы свободно уплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Я пристально посмотрел на своего собеседника. Не злоупотреблял ли он моей доверчивостью? Время покажет».